Глава восьмая. Вечером с о с н о в с к и й и Куган, меняясь и умело прячась на неосвещенных улицах и в переулках, дошли все же следом за Лехой Машным до нужного дома. Они решили, что у парня брать сейчас не нужно. Да и затягивать операцию не имело смысла. Докладывать Буторину и Шелистову, что этот уголовник каждый день кому-то носит сюда еду, да еще по показаниям с о д е р ж а т е л ь н и ц ы п р и т о н а здесь может прятаться сам Гриб или его люди. Нет, надо действовать самим, применительно к обстановке, которую и следовало изучить. Парень вышел из дома с пустым мешком и двинулся назад по улице. Соснобский показал пальцем на дом и тихо прошептал: «А ведь Илеха к дому подошел свободно, не т а я с ь Значит, не охраняют они его снаружи, иначе был бы какой-то сигнал, что я свой. Такую погоду и своего не различить, и чужого за своего принять можно. Есть такой резон?» Согласился Коган. Домишка старые окна видать не все со стеклами. Видишь, ставнями закрыты окна, а свет проблескивает только в щели одного окна. Я думаю, забиты они или тряпками плотно занавешены, чтобы сохранить тепло. Печку еще топят. В окна нам лезть не придется в таком случае, а в дверь между прочим этот Урка и не постучал, так просто открыл и вошел. Хотя там может быть вторая дверь заперта, которая из синей в дом ведет. А так дом маленький, обычный пятистенок. Сколько по твоему там человек может находиться? Не в з в о д ж е Давай исходить из объема вещь мешка. Усмехнулся Куган. И слов это й твоей с о д е р ж а т е л ь н и ц ы малины, что он мог принести? Пару буханок хлеба, пару банок тушенки, килограмм крупы, бутылку водки. Вряд ли больше. Ну или не намного больше. Там человека три или четыре, никак не больше. И не думаю я, что гриб тут торчит в таких условиях. При его товаровских регалиях ему по праву в других хоромах следует прятаться. Сам говорил, что он самый хитрый из всех х и т р и ц о в Недовольно дернул плечом Сосновский. Нет уж, либо он тут что-то прячет, либо его основной отряд тут сидит. А людей у него мало, и иначе бы он своими силами у п р а в и л с я не искал бы нас или другую банду для налета. Слушай, Куган хищно улыбнулся. У нас с тобой по два ствола в карманах, автоматов и пулеметов нет, и в случае чего помощи нам ждать не откуда. Так что рискнем. Ситуация может измениться в любой момент, проворчал Сосновский. Пока советуемся, они отсюда уйдут в другое место. Может такое быть, запросто. Поэтому давай действовать быстро и решительно, а в зависимости от того, что мы тут найдем, будем действовать и дальше. Телефон, если что, вон в том магазине есть. Видишь, со столба телефонный провод идет вниз. Провод я вижу. Покачал к о г а н головой, проверяя свое оружие. Это как в нашей сейчас с тобой ситуации. Провод — это наше желание, а наличие телефонного аппарата внутри — это реалии жизни. Часто очень неприятные. Ты готов? И учти, в домах еще подпалы бывают. Знаешь, что такое подпал? В ваших Германиях такого нет. В наших Германиях такие подвалы бывают в домах, что тебе и не снилось. п а р и р о в а л с о с н о в с к и й Ни с какими подполами не сравнить. А в подвалах этих и винные бутылки штабелями, и колбасы с о к о р а к а м и под потолком висят. Войдешь туда и от запаха голова кругом. Все, закончил душу травить. И Давида спросил Куган. Итак, с утра не жрамше. Давай так, я врываюсь через дверь. Ты фиксируешь окна с двух сторон: с лицевого фасада два окна и с п р а в а одно окно, чтобы не выскочил никто. Нет, Боря, ты сам сказал, что дом маленький и что там много народу не набьется. Ворвемся вдвоем и не дадим никому подойти к окну. А если случайность, а если тебя там зацепит пулей, я тут ждать буду на улице, а ты там будешь валяться раненым или убитым. Нет уж, вместе так вместе. По схеме два работаем. Ну гляди, Мишка, давай вместе. Сосновский все же убедил Когана, что ему стоит входить первым, потому что он может опять разыграть раненого. Те, кто в доме, могут снова купиться на эту провокацию. Вот секунда другая, а это уже с о л и д н ы й выигрыш во времени. И они пошли к дому от забора, где было переломано множество досок. Подходи с любой стороны, и не надо перелезать. Дом вообще выглядел заброшенным. Возможно, так оно и было, просто кто-то чуть привел его в порядок. Правда, шли оперативники через двор так, чтобы совпадали их шаги, чтобы не было много скрипа снега под ногами. Сложно, но сразу мало кто разберет, что идут двое, а не один человек. Держа правую руку под пиджаком, как будто зажимая рану, Сосновский левой рукой открыл входную дверь в с е н е о т т у дапахнуло з а т х л о й промерзшей тухлятиной и мочой. Видать, кто-то ленился ходить на улицу в мороз, а может из соображений секретности. Сосновский с м о р щ и л с я обрадовавшись, что морщиться у него получилось очень эффектно, что от мерзости, что от боли. На лице выражение примерно одинаковое, и он потянул на себя вторую дверь в дом. Их было пятеро, и они были готовы стрелять по крайней мере трое из них. Это Сосновский почувствовал особенно остро, как и то, что гриба в доме нет. Негде ему тут быть. Пятеро мужиков, двое лежат на деревянных лежанках, трое за столом режутся в карты, и оружие лежит на столе тут же: автомат и два тт. А что у тех на лежанках неизвестно, может быть тоже автоматы. Все эти мысли, как и та, что затеянное им с Коганом нападение, огромная и неприятная авантюра, за которую б у т о р и н д а и ж е л с т о в не похвалят, промелькнули в голове Михаила. Если будет кого хвалить. Стрелять оперативники имели моральное право и даже не только моральное. Обнаженное оружие явно боевое. И когда они вошли скоганом п у с т ь и н е представившись сотрудниками НКВД, это оружие было на них тут же направлено, а это уже по всем правилам применения оружия есть прямая угроза жизни и здоровью сотрудника органов. Может быть, их спасла роль раненого Сосновского? Бандиты не стали стрелять, а уставились на его окровавленную руку под пиджаком. Сосновский выстрелил дважды в бандита за столом, который взялся за автомат и прыгнул влево, оставляя возможность стрелять и маневрировать Когану, да и чтобы самому не попасть под его пули. Борис отшатнулся к правой стене и выстрелил дважды с каждой руки. Стрелял он почти н е ц е л я с ь стараясь подавить волю этих людей огневой мощью. Две пули в тех, кто за столом, и две в тех, кто на лежанках. Кто-то закричал, в ответ раздались три пистолетных выстрела. Но Коган от стены уже метнулся в противоположную сторону, туда, где Сосновский, выхватив второй пистолет, покатился по полу, стреляя в бандитов за столом. Он успел понять, что один из них ранен в руку или в плечо и почти не б о е с п о с о б е н И он, надеясь, что Коган его прикроет, расстрелял двух других. Автомат к его большому облегчению покатился по давно не мытому полу. Коган не стал отбегать к противоположной стене, он все равно не успел бы этого сделать. стрелять прицельно на бегу почти невозможно, а увеличивать время необходимое бандитам, чтобы подстрелить его, он не хотел. И на полдороге до стены Борис резко остановился и упал на одно колено. Бандит с правой лежанки скатился на пол и растянулся, поймав на лету пулю точно в лоб. Второй бросился к окну, отстреливаясь на ходу, но две пули одна за другой угодили ему в живот. И небритый коренастый бандит в одной майке страшно ревя покатился по полу, зажимая свой п р о с т р е л е н н ы й живот. с о с н о в с к и й вскочил и пинком отбросил пистолет со стола, лежавший рядом с раненым р у к у бандитом. Коган поднялся с пола медленно, осматривая результаты побоища. Он с сомнением постоял возле к о р ч а щ е г о с я от боли бандита. Но необходимости п р и с т р е л и в а т ь его уже не было. Тот затих и обмяк с открытым ртом. Что у вас тут за лежбище? потребовал ответа с о с н о в с к и й схватив раненого бандита за волосы и ткнув ему ствол пистолета под подбородок. Но ты падла, отвечай! Я о т с е д о в о и порежу тебя, как и остальных, если будешь молчать. Ольв п р о с т р е л е н н о й руке и ужас от того, как быстро все закончилось кровавой бойней, волной накрыли мужчину, и он замотал головой, бледнее от потери крови и болевого шока. Сползая со стула, он прохрипел: "Баба тут в подвале, ее стерегли, гриб велел". Сосновский перевел взгляд на коврик, лежавший ближе к кухонной части комнаты, под которым просматривалась дверца под п о л о с к о л ь ц о м Коган перехватил его взгляд и подошел к дверце, отпихнув ногой половик, он взялся за кольцо и медленно потянул его, направляя ствол пистолета вниз. Выстрелов не последовало. Наоборот, снизу на него глянули испуганные черные глаза, полные мольбы. Господи, да это же Оксана Леонидовна Карева. Майор показывал им всем ее фото, когда узнал о похищении жены. Чего же она натерпелась, сидя в п о д п а л е да еще когда тут разразилась почти что война, стрельба как на фронте? Оксана Леонидовна? Неуверенно спросил Кокон, с трудом веря в то, что удалось освободить захваченную бандитами женщину. Когда к а р е и о ш е л на конспиративную квартиру и увидел свою жену, он бросился к ней с таким жаром, с такой силой, что чуть не сбил с ног Сосновского. Майор сгреб в объятия Оксану и принялся целовать ее, гладить по плечам, по волосам. Он брал ее за руки, смотрел в глаза и снова принимался целовать, прижимая к себе. Шеристов сделал оперативникам еле заметный знак и те отвернулись. Кто-то принялся разглядывать д о военный журнал Крокодил, лежавший на комоде. Кто-то хозяйские фотографии на стене. Ребята, да вы же не понимаете, что вы сделали. Вы же... к а р е в смотрел влажными глазами на оперативников, прижимая к себе зареванную и счастливую жену. Понимаем, о л е г и в а н о в и ч все понимаем, улыбнулся Шелистов. Искали мы Оксану Леонидовну всеми силами, искали, и вот повезло. Ну, все, все м и л а я Карив стал вытирать глаза, лицо жены своим платком, потому что ее платок промок насквозь. Теперь ты в безопасности, останешься здесь под нашей охраной. И пока все не закончится, никуда выходить не будешь. Ну все, все, родная, все хорошо. Оксана л е н н и д о в н о увела в другую комнату ж е н щ и н а в р а ч которая здесь с ней останется на несколько дней, а оперативники уселись за круглый стол, стоявший посреди комнаты. к а р е в снова стал серьезным и волевым руководителем, не следа от прежней слабости ни в голосе, ни в лице. Этого, которого вы привезли вместе с Оксаной допросили. Рана не очень опасная. Много крови потерял, но жить будет. Я уверен, что он и правда пятая спица в колесе и информацией не владеет. Туповат он для облатного авторитета. Гриба знает, видел пару раз, но ничего о месте, где тот прячется, где залег, он, разумеется, не знает. Не его уровень. То, что вы там натворили, можно расценить двояко. Либо НКВД вычислил, где прячут женщину и отбил заложницу, либо это другая банда, например того же Седова, которому такая заложница тоже нужна. Или он случайно ее обнаружил. Тогда мотивация нападения слабовата, но можно что-то придумать. Ну а вы к какому варианту больше склоняетесь? Поинтересовался Бутурин. Думаю, что не стоит мудрить и огород городить. Чем проще, тем лучше. Я предлагаю распространить информацию, что это была операция НКВД. Тем более, мне кажется, что г р и п уже так и сам думает. Откуда у вас такая уверенность? – удивился Сосновский. А г р и п очень доверял Лёхе Машному, тому самому, за которым вы следили и который вас сам того не зная вывел на место, где держали Оксану. Бутори н о п у с т и л голову и промолчал, давая возможность Кареву рассказать все самому. Сосновский и Коган недоуменно переглянулись. А Карив только покивал и продолжил излагать свою мысль. В уголовной среде, как говорится, не заподло переметнуться в другой клан, выдать кого-то, если тебе угрожает опасность. Доверять не будут, назад не возьмут, но поступок твой поймут. Мужество и стойкость все уважают, даже блатные. Но вот, когда ты с к у р в и л с я и настучал в милицию или НКВД, такого, конечно, не простят, какими бы ни были мотивы. После того, как вы м а ш н о в о отследили, и он вас сам того не зная вывел туда, где Оксану прятали, зародилось сомнение у Грибана счет этого парня, серьезные сомнения. И он устроил спектакль и для своих и для вас, я думаю, Виктор Алексеевич, вот сам того неведая оказался в самом начале даже участником этого спектакля. Да, усмехнулся Бутурин. Нет больше вашего Лехи Машного, хотя за помощь ему, конечно, спасибо. Он сегодня за мной все утро ходил, а потом пришлось его нос к носу ставить. Он и сказал, что не просто с л е д и т за мной, а ищет способов встретиться и переговорить без свидетелей. н у и сказал, что Гриб хочет со мной увидеться. Предложение есть ко мне о совместном налете. Заявил, что о моем ответе немедленно сообщит Грибу. А через пять минут после того, как мы с ним расстались, его насмерть сбила машина на улице. Убийство. быстро с п р о с и л Сосновский казнь за предательство не исключено согласился Бутурин на несчастный случай это было мало похоже единственное что непонятно в этом происшествии а почему его было просто не зарезать в переулке в назидание своим зачем нужна была предварительная встреча со мной а может он тебе продемонстрировал свои гарантии предположил к о г а н мол если что не так то он любого убьет лишь бы дело сделалось Не перед чем не о с т а н о в и т с я мол, разговор короткий с теми, кто скурвился, а заодно и тебе передал, что у в и д е т ь с я хочет. Теперь Лёхи нет, никто не знает, что он к тебе с посланием от Гриба приходил, гарантия, между прочим. Если дело серьезное предлагает, то гарантия серьезная. Все может быть, согласился Карив. Кстати, машина, которая сбила Машного, нашлась, брошенная на окраине около аврага. Отпечатков на руле нет, руль старательно протёрт. Номер совпадает с показаниями очевидцев. Водителя грузовика в лицо никто не запомнил, никто не ожидал наезда. Машина и машина, мало ли. принадлежит машина автопарку железнодорожного узла, угнана примерно за час до наезда на Машного. Водитель почти час не знал об угоне. В универмаге подарки дочкам выбирал на Новый год. Машина явно угоняла с ь б е з предварительной подготовки, это было понятно. Просто, когда водитель останавливается возле универмага на кануне Нового года, ясно, что н е на пять минут. Ничего здесь не выжить и никаких ниточек машина не даст. Оставалось надеяться, что гриб все же снова выйдет на контакт. Филонов пришел в себя почти сразу. Хотя голова и г у д е л а от удара метал, л но холодный снег, в который он упал лицом, быстро привел его в чувство. Павел видел, как машина катилась вниз к воде, как проломил лед и стала погружаться, и все бы ничего, можно было бы полежать и дышаться, но тут молодой лейтенант увидел главное, что заставило его заскрипеть зубами и быстро отползти под защиту кустов, где его не увидит Лыков. Сейчас Павел хорошо видел, как молодой инженер отъехал, остановился и стал наблюдать, как машина погружается под лед. А ведь он думает, что я погиб, что я с м а ш и н о й под лед провалился. Подумал Павел и злоза с м е я л с я Ну вот теперь совсем нельзя никому ничего говорить. Теперь у меня все козыри на руках. Дождавшись, когда машина л ы к о в а т р о н е т с я Филонов перебежал дорогу и спрятался за крайними деревьями в лесочке. Сделал он это вовремя, потому что со стороны города с моста съехала машина и остановилась. Пришлось подождать, пока водитель побегает по берегу, похлопает себя раздосадовано руками по бедрам и уедет сообщать в милицию о трагедии. Болело плечо, но Павел быстрым шагом через лес двинулся к городу. Женя Гриб принял для себя важное решение. На зону возвращаться он больше не хотел. Вернется, значит, уже не выйдет оттуда. Здоровье не то, загонят его в самую дальнюю тундру в ледяные бараки или каменные мешки на соловках и месяца не протянет, как подхватит туби к или воспаление легких. Слабые они у гриба с детства слабые, а пожить еще хотелось. И бежал з о н ы гриб как раз для того, чтобы найти дело по плечу, чтобы один раз рискнуть, а потом всю оставшуюся жизнь как сыр в масле кататься. купить себе новую к с и в у и на юг в тепло, там спрятаться, забиться, не ш и к у я и не привлекая к себе внимания. п о б ё н о ч к у завести п о с л а щ е на колки свести, чтобы не выдавали. Придется потерпеть, заплатить хорошенько, но зато гарантии. Может, за фронтовика танкиста сойдет, вроде как после ожогов. Случай подвернулся в начале зимы, когда вся подготовка была закончена. а потом в кузове машины под о б ъ е т к а м и и гниющим мусором и всяким хламом под железным щитом с д е л а н н ы м конусом он лежал и дрожал от холода слышал как длинные стальные щупы в е р т у х а е в скрежещут совсем рядом по железу если бы не этот хитрый щит проткнули бы его как пить дать проткнули а потом ледяная жижа под мусором а машина все никак не уезжала что-то там принялся копаться под капотом водила И Гриб уже совсем было собрался выбраться и пришить этого гада, забраться в машину и махнуть к тайнику, где ждала одежда, еда, деньги. Однако усилием воли он остановил себя. Характер у Гриба сталь, чугун, скала. Да и понимал хорошо, что раз водил а в о з и т с я с машиной, то и Грибу ее может быть не завести. А если и заведет, то машина тохватится в лагере. Машина не иголка, ее в стог у сена не спрячешь. Какой хамут и ни к чему! Это такой след, что сразу приведет к беглецу Бертухайев. Нет, никто не должен знать, даже догадываться не должен, каким образом гриб утек с зоны. Через неделю поймут, но будет поздно. За неделю всю страну проехать можно вдоль и поперек. Через неделю ищи ветра в поле. Тайна у гриба была, и в эту тайну он никого не посвящал. Это тоже было его качество, умение держать язык за зубами. Зато после стольких опасностей, такого риска он оказался чист, и никто не подозревал о его тайне. Но без разборок не обошлось, как не пытался Гриб выкручиваться. Хорошо, что это был его родной город, хотя в Горьком Евгений Грибов некоторое время жил, когда учился в интернате. Отсюда он ушел в первую ходку, сюда возвращался между ходками, в с п о м н и т ь молодость. Здесь он и решил провернуть свое главное в жизни дело, чтобы навсегда исчезнуть из поля зрения уголовки и старых дружков уголовного общества. Требование ему передал его телохранитель в о ф а н здоровенный не очень умный, зато преданный как пес парень. Он своими ручищами г н у л подковы, а если надо, то и шеи, и спины, и конечности тому, на кого указывал гриб. Два раза в о ф а н пытались убить, но дважды не получалось. Только лицо немного подпортили парню, дарубец на груди приметные оставили. г р и б тогда предупредил, что если еще кто-то поднимет руку на Вофана, то он его живьем с к о р м и т ночью волкам в зоопарке. О Жестокости г р и б б а знали все, рисковать никто не хотел. Если уж его убивать, то надежно вместе с его охраной, дружками взорвать к чертовой матери так, чтобы и останков не нашли, хотя и это было страшно. Не видя останков гриба трудно жить и не бояться, а если хитроумный уголовник опять всех обошел, живым остался и мстить начнет. Встречу гриб назначил в старом заводском ангаре за городом. Ангар сохранился с тех пор, когда там еще стояли временные цеха. Расчищенное пространство в центре ангара, а вокруг много железного и прочего хлама, какие-то полуразрушенные стенки из кирпича и досок, какие-то остатки кладовок и двухэтажных ярусов. Когда приехали четверо депутатов от общества, то они увидели, что для встречи Гриб приготовил несколько почти новых удобных стульев с мягкой обивкой. Причем его с т у л был с черной обивкой, а стулья гостей с красной. Эта зловещая разница выглядела намеком, хотя о в этом никто и никогда не признается. Наоборот, можно всегда сказать, что это для торжества встречи праздничный цвет и совсем не то, что вы подумали. Причем тут цвет крови? Пришли же мирно поговорить, мирно и разойдемся, прошу. Гриб сделал широкий жест рукой, как будто предлагал я с т вас шикарного накрытого в ресторане стола. Четверо авторитетных воров в сопровождении шестерых причистых охранников, торчавших за их спинами, у г р ю м о осматривались по сторонам. Место им не нравилось. Каждый подозревал, что любой разговор, если он перейдет в острую фазу, может закончиться бойней. Гриб тут рот у стрелков может спрятать, но перечить и ставить свои условия никто не решался. Гриб единственный, кто договорился с бандой Сидова и в городе вроде прекратился б е с п р е д е л Но, как сказал старик Кушнарь, никто ведь не знает, что это за банда с е д о в а Не Гриб ли спектакль устраивает, демонстрируя обществу свое влияние? Не хочет ли он под себя все общество п о д м я т ь стать воровским хозяином города и области? Это замечание уважаемого вора тоже мало кто мимо ушей пропустил, хотя выслушали недоверчиво, посмеиваясь. Теперь, когда им пришлось оказаться в центре пустого пространства, это уже не казалось смешным. Но стулья стояли близко друг к другу, и Гриб первым уселся на свой стул и стал ждать. Что ж? Может и не станет гриб подставляться под пули своих стрелков, если они засели вокруг. Так близко он бы гостям не сел. Я понял, что недоверие мне общество высказывает. Заговорил гриб, не дав гостям д о ж а рта открыть. Я понимаю, понимаю. Вопросы есть, я на вопросы отвечу. Так у нас принято. Но хочу сказать, что я за свои слова отвечу, как положено отвечу. А вы за свои слова, за свои подозрения ответите. Понятия никто не отменял, по ним нам еще жить и жить, пока не померли. Правда? После этих слов Гриб засмеялся, криво поворачивая голову и глядя каждому из гостей в глаза. Охранников он как будто не замечал, не обращая на них никакого внимания. Уголовники переглянулись. видимо договоренность у них была, кому первым говорить, но желание вполне могло и пропасть. Но все же разговор начался. Первым взял слово химик, самый говорливый и один из самых ушлых воров в городе. т Игорь, смотри на наш визит проще. Почему сразу ждешь предьяву? Тебя в обществе знают, уважают. И всегда соблюдал наши законы и правила. К тебе претензий н и у кого нет. Ведь нет? С этими словами он повернул голову к своим дружкам, и те неохотно закивали. Так я и не сомневался в этом. Улыбнулся Гриб. Уж кому как не мне выражать доверие? Поговорить мы пришли, посоветоваться. Покивал понимающий химик. Давно-то в городе не было, тут многое изменилось. Не скажу, что у г о л о в к а свирепствовать с т а л а Жили мирно и тихо, н а р о ж о н не лезли. Да вот с е д о й появился в городе и кровушка полилась. с е д о й много народа положил, а слова своего не сказал. Понимаю, поспорили, двое за один кусок взялись, бывает. Но так дело не только в этом. Дело в том, что у г о л о в к и это не нравится, стрельба в городе не нравится. А тут еще НКВД, а кто нарожен п о л е с у и жену начальника выкрал и под замок посадил. Условие оставить начал. Это ведь объявление органов войны, а это нам надо? Нам это зачем? Посоветоваться хотели мы. Стрельбу в городе прекратить. А ты говорят Седым крепко сцепился? Да вы что? Изумлению Гриба казалось нет предела. Я Седым сцепился. Я, конечно, помню, как его люди творили в городе, что хотели. Ни с кем не считались, но а у кого с ним стычек не было. Да только это же в прошлом все. Вы вот говорите, войну в городе надо прекратить от греха подальше, пока уголовный розыск до да НКВД за нас не взялись посерьезному. Так и нет же уже никакой стрельбы. т и ш ь д а г л а д ь да б о ж ь я благодать. Вы хорошо сделали, что пришли ко мне с миром. пришли советоваться я ведь смог договориться седым между прочим и от вашего имени тоже и за вас я перед ним поручился как это за нас не удержался с и н я гура без нашего ведома нас не спросив ты гура горячий улыбнулся гриб пальцем трони обжечься можно зато и уважаем тебя за горячность твою за преданность нашим законам поручился, а что было делать? Мне спокойствие в родном городе важнее всего. Ведь седой он что? Он ни с кем встречаться не хочет, гордый он. А я его убедил, что так нельзя. Он не всех наших понятий придерживается. Я вам по секрету скажу, не совсем он наш. Этим ремеслом занялся, а зоны не видел. Да и никто из его дружков там не бывал. Новичок он в нашем деле. Судить его строго не надо, учить его надо, на свою сторону привлекать, чтобы беспредела не было. Неблагодарный труд это, вот что я скажу. И вы ко мне с претензиями, а я ведь остановил стрельбу в городе. Я первый, кто сидым с седым разговаривать начал, объяснять. Вы вот спешите, а он думает, может и раскаивается. Вам важно, чтобы он долю от полученного вообще внес, и он обязательно внесет. Вот поймет все, разберется в себе и в наших делах и станет таким же, как мы. А вы все торопитесь. Так ты с ним постоянно общаешься? Удивились гости. А как же? Частенько сиживаем то за чайком покрепче, то за бутылочкой. Он все расспрашивает про наши понятия, обычаи. Я не тороплю его. Он ведь если к нам придет, а не супротив нас встанет, так только силы нам даст. Так что не торопите вы с е д о в а Он хоть и суров, и на расправу с к о р и хитер как лис, а в нашем деле ребенок малый, несмышленый. Ему учитель нужен, советчик добрый, отец родной. Да. А ты ведь правильно рассудил, Гриб. Неожиданно заговорил химик. Но несмотря на его похвалу, Гриб ни секунды не сомневался в том, что химик кривит душой, что захочет советчики попасть сблизиться с е д ы м через Гриба, и этот разговор у них еще всплывет, скоро всплывет, с глазу на глаз. Ну что же, можно будет и поговорить, только когда это еще будет, а все решится быстрее, чем эти неповоротливые головы сообразят, что случилось. Капитан Мороз искренне считал, что профилактические беседы помогут ему выявить неблагонадежных а то и откровенных вредителей. Но не может человек долго и откровенно врать, собьется обязательно, выдаст себя. А эти двое уже больно независимые, того и гляди чего натворят. Егор Лыков Морозу нравился больше, открытый, веселый, общительный. Таких и девчонки любят и везде такие бывают душой к о м п а н и и А вот Матвей Березин заставлял к нему присматриваться. Было в нем что-то от хозяичика. Никуда не ходил, на субботниках работал быстрее, чтобы свою норму выполнить и домой бежать. А дома у него и с а р а й и мастерская. И все время он что-то пилит или напильником илозит, в ы т а ч и в а е т что-то. Ужмороз и так и э д а к присматривался. Потом в гости как-то без приглашения зашел. оказалось лошадку качалку делает инженер ясно что на продажу х о з я й ч е к не трудовые доходы нет они конечно с одной стороны трудовые ведь он сам своими руками сделал качалку но с другой стороны через голову государства кому-то продаст деньги получит значит налоги не уплатит а с него при его верстаке тисках и самодельном фрезерном станке размером с детскую машинку Налог полагается как с машинного производства. Заяви Мороз об этом и у п к у т инженера за уклонение от налогов. Сегодня он вызвал Березина к себе в кабинет, воспользовавшись тем, что Лыков куда-то уехал по заданию главного инженера. Куда-то на предприятие, с которым завод сотрудничает. Инженер, сидя перед капитаном, вел себя нервно. Морозу это нравилось, значит виноват. Или чувствует, что может быть виноватым. Еще не переступил черту, но может. И значит польза от таких бесед большая. Подумает человек следующий раз и не переступит черту, останется верным родине. А все эти лошадки мы из него выбьем, дури из него, м е л к о собственническую выбьем всем коллективам. Ты вот советский инженер Матвей, еще и комсомолец. Скоро возраст подойдет из комсомола выходить и в партию тебе прямая дорога. А готов ли ты строить новую жизнь в одном ряду с верными Ленинцами? Подождите, товарищ капитан, изумился Березин. А что со мной не так? Что это вы со мной за беседы такие странные ведете? Я что не строю новую жизнь? Разве я не для Родины работаю, не выкладываюсь до последнего? Вон ты как! Мороз сурово осуждающий скинул брови. Странные беседы с тобой ведет НКВД. Это что же странного тебе мил человек в беседах о родине, о комсомоле, о партии, разговоры о строительстве новой жизни тебе кажутся странными? Может, вы со своим дружком Лыковым другие разговоры ведете? Может, у вас другие интересы? Да не о том же я. Я же не это имел в виду. Застонал молодой инженер и схватился руками за голову. Но потом Березин как-то сразу весь собрался, подтянулся и сел прямо перед капитаном. Я как раз очень обеспокоен, Иван Карпович, обеспокоен, что вы мне не доверяете и даже можете подозревать в политической и гражданской незрелости. Уверяю вас, что моя личная позиция всегда была п о з и ц и й комсомольца, патриота и будущего коммуниста, если партия примет мою помощь в деле строительства светлого будущего. Мороз открыл было рот, но не нашелся, что возразить или добавить. Он тужился, хмурил лоб, стараясь найти подходящий довод, чтобы повернуть разговор в нужное русло, но не находил. Пришлось срочно смотреть на часы и глубоко мысленно заявлять, что времени на разговоры нет совсем, что важные дела заставляют уходить. Инженер понимающе закивал, мол, и самому приятно было бы лишний раз побеседовать, да вот работа не ждет. Куда ж от нее? Выйдя из кабинета Морозом, а т в е с толкнул с я слыковым. Тот сразу схватил его за рукав и потащил в курилку. Что такое? Зачем тебя этот жандарм вызывал? Да ладно тебе, будь снисходителен. Рассмеялся Березин, доставая п а п и р о с у Человек делает свое дело, как умеет. Мы же с тобой не знаем. Может, именно на этом месте и должен быть такой вот человек. Он не жандарм. Ты поосторожнее с ф о р м у л и р о в о ч к а м и Он скорее пограничный столб, столб на границе здравого смысла и последней статьи в газете "Правда". Там я смысл вижу, а в его речах, прости, но и с ним можно найти взаимопонимание, если говорить строками из газеты. Их же умные люди писали, чтобы дошли до каждого, даже такого, как этот ха, человек. Значит, и ничего серьезного? Успокоился Лыков. Так просто поговорили н и о чем? Да не переживай, конечно все нормально. Ну ладно, Матюха, Лыков шлепнул друга ладонью по плечу. Я тебя хотел попросить помочь мне в одном деле, поможешь? Конечно, Матвей затянулся п а п и р о с о й Когда я тебе отказывал, друг? Если смогу, то помогу. Говори, что надо. Куда делся Лыков Павел так и не заметил, старательно меняя походку, облачившись старенькую фуфайку, он обошел дом березино вокруг. Кажется, в доме нет гостей. И Матвей дома. Да, пустил я второго, подумал он. А этот всегда дома. Наверное, надо объявиться, повиниться перед Шелестовым и к а р е в ы м Но я хотел как лучше и приметы я знаю человека, с которым встречается инженер Лыков. Может, правда он одежду на сало меняет, а может и нет. Ох, не верю я э т и м ребятам. Девочка лет пяти подбежала к забору и полезла в почтовый ящик. Она вытащила какую-то бумажку и пошла к Березину. Матвей взял листок, прочитал, потрепал девчушку по голове и тут же куда-то засобирался. Павел насторожился. Было раннее утро и инженеру пора на работу. Может, на завод он и собирается? Но к большому изумлению Филонова Березин поспешил на вокзал. Он посмотрел расписание, висевшее на стене, потом купил в кассе билет и двинулся через пешеходный мост к платформе. Через пару минут подошел пригородный поезд. Стоя в Тамбуре, лейтенант наблюдал за б е р е з и н ы м Тот сидел один на лавке у окна и ни на кого не смотрел, ни с кем не разговаривал. Женщина, сидевшая напротив, сошла на следующей станции. Прошло минут сорок, прежде чем инженер стал посматривать на часы и в окно. Кажется, он боялся пропустить какую-то станцию, на которой был впервые. Обычно так себя люди и ведут в подобной ситуации. Мелькали з а окном полустанки, стал бы с фонарями поселки, куда же его понесло, думал со з а б о ч е н н о с т ь ю Филонов. Это же последний пригородный поезд. Наконец на очередной маленькой станции состав замедлил ход. Филонов даже не понимал, куда можно здесь пойти, где тут деревня или поселок. Однако люди потянулись в тамбур, и когда поезд остановился, Филонов вышел вместе с несколькими пассажирами, прячась за их спинами. Но инженер не смотрел по сторонам. Он смело повернул налево и пошел по лесной дороге, укатанной колесами автомашин, и он удалялся от поселка в сторону, которого потянулись люди. Дорога и з б и в а л а с ь деревья росли плотно, и Павлу не составляло труда красться за б е р е з и н ы м в ночи. Белый снег все же и делал ночь светлее, но разгулялась непогода, с т а л а заметно сильнее мести под ногами. Филонов представил, как сейчас метет в поле или на автомобильной трассе, и ему стало неприятно. Куда черт понес Березина? Справа тянулся залесенный овраг или балка, дорога в и л я л а по лесу, и вдруг Павел увидел впереди машину — черная легковушка с поднятым капотом, и возле нее человек. Каким-то образом, наверное, интуитивно Филонов узнал его. Это был Егор Лыков, и его машина. Березин подошел к машине, и они стали о чем-то разговаривать. Матвей достал из кармана небольшой сверток, и оба инженера склонились под капотом. Как все просто, подумал Филонов. У этого сломалась машина, а друг привез ему, наверное, свечи зажигания. Вот я дурак. Они сейчас заведут машину, развернутся и уедут домой, а я останусь в зимнем лесу в метель. Топать до поселка еще километра три. Нужно проситься кому-то на ночлег. Пустит ли кто в такую ночь? И тут случилось невероятное. Березин продолжал стоять возле поднятого капота машины, а Лыков вернулся в кабину, что-то поискал там, выпрямился и в зимнем лесу вдруг прозвучал пистолетный выстрел. Филонов с вытаращенными глазами смотрел на то, как Березин рухнул на снег, будто у него разом подогнулись обе ноги, упал и снежный козырек у края врага пополз, и тело вместе со снегом рухнуло вниз. Лыков подбежал к краю и посмотрел на дно. А враг глубокий метров десять. Видно было, как инженер раздраженно сплюнул, потом закрыл капот и завёл машину. Он развернулся и помчался назад в сторону посёлка и станции. Павел едва успел упасть с головой в сугроб, как свет автомобильных фар скользнул по сугробу, по лапам елей и скрылся за деревьями. Отплевываясь от снега, выгребая снег сзади из-за воротника ватника и ругаясь, на чем свет стоит, Филонов выбрался на дорогу и поспешил к краю оврага. Он глянул вниз и увидел, что из снега торчат только ноги Березина. Убил он его, убил. И никто не будет знать, куда и зачем уехал инженер. И найдут его тут только весной, и то, если лисы и волки не объедят тело до неузнаваемости. Что же делать-то? Побегав по краю врага, Павел нашел наконец более или менее удобный спуск, но он таким только с первого взгляда показался, потому что в самом начале спуска снег под ногами поехал, и Филонов полетел вниз, кувыркаясь и зарываясь лицом в снег. Спиной и ногами он с треском сломал какие-то кусты, и потом, лежа внизу, все боялся пошевелиться, а вдруг сломал ногу или позвоночник. Сердце сжалось от ужаса остаться здесь о бездвижным. е н И никто не знает о нем, о них. Но спина и конечности оказались в норме, и Павел, утопая в снегу, набирая снег в рукава и валенки, полез по сугробу к телу инженера. Задыхаясь от усталости, он стал руками разгребать снег, потом тянуть за пальто, вытягивая тело из снега. А когда вытянул и опрокинул его на спину, то заметил, что изо рта Березина идет пар. Неужели? Павел поднес ухо к лицу пострадавшего и почувствовал, что кожа в л а ж н е е т от дыхания или просто от еще не остывшего тела. Потом Филонов начал искать п у л е в о е отверстие и нашел его сквозное в области плеча. Легкие и сердце не задеты, артерия не задета, пробиты мягкие ткани или задеты кости, но это не смертельно. Павел начал шлепать б е р е з и н а по щекам, приводить его в чувство, а потом расстегнул пальто и увидел, что плечо спереди все мокрое от крови. Из выходного отверстия пули крови почти не было. Сорвав со своей шеи шерстяной шарф, Филонов свернул его и сунул под пальто раненому. И тут инженер застонал: "Матвей, живой!" заорал довольный Филонов. д а ч н и с ь т ы дурашка, живой, живой!" Инженер открыл глаза и посмотрел на лейтенанта. смотрел спокойно без всяких эмоций, как будто проснулся, хорошо выспавшись в теплой постели. Павел, испытывая облегчение, сдвинул шапку на затылок и вытер рукавом потный лоб. Он говорил не умолкая, не с к а к у ю т о чушь, лишь бы Березин снова не закрыл глаза, не потерял с о з н а н и е И когда он уже начал замерзать от холодного воздуха, забирающегося к нему по мокрому воротнику за шиворот, Березин наконец произнес: «Где я? Что случилось?» А ты ничего не помнишь, Матвей? Как ты себя чувствуешь? Что ты помнишь? А, лейтенант, как-то равнодушно произнес инженер. А ты тут что делаешь? В меня стреляли, в меня е г о р л ы к о в стрелял. Откуда у него пистолет? Вот дурашка! Засмеялся счастливый Филонов, счастливый от того, что инженер жив и кажется неплохо соображает. Тебя волнует, откуда у него пистолет, а вот зачем он хотел тебя убить – это не волнует. Меня убить? Зачем? Инженер вдруг поморщился и положил руку на грудь, туда, где была рана. Он что, не хотел возвращать документы? Бред какой-то. Что случилось, Матвей? Расскажи и будем выбираться отсюда. Записка, она у меня нет. Теперь не знаю, где. Прошептал Березин. Он прислал кого-то с запиской, чтобы я приехал и привез свечи. Он не может выбраться из леса, а при нем документы из конструкторского бюро. Не хотел рисковать. Я еще удивился, какие документы, как попали к нему, зачем взял и поехал. Слушай, лейтенант, что происходит? Ну вот что, инженер Березин, с улыбкой торжественно произнес Филонов. Вот тебе приказы Родины. Держаться за меня, хоть зубами держаться, и выбираться вместе со мной отсюда к людям за помощью. Приказ простой: выбраться и выжить, понял? Тогда хватайся за меня и п о п ы т а е м с я встать. Встать не получилось, точнее получилось, но оба раза Березин падал на руки лейтенанту. Да и сам Филонов еле мог шагать по снегу, не падая при каждом шаге, проваливаясь в глубокий снег. Не пройти, только волоком тащить. И тогда Павел снял ф у ф а й к у свитер, под которым у него надет подарок одного из ребят из управления — настоящая морская тельняшка. Натянув снова свитер и ватник, дрожа от холода, Филонов завязал рукава тельника под мышками у раненого инженера, а с другой стороны завязал большой узел, который бы не выскальзывал из его руки. Он потащил березин, нападая сам от натуги, садясь в глубокий снег, снова поднимаясь и снова тащил и тащил. Самый простой расчёт подсказывал, что двигаться несколько километров из оврага на юг, чтобы потом подниматься наверх и столько же возвращаться к посёлку, у которого останавливался пригорный о д поезд, это бред. Это около десяти километров, большая часть из которых по глубокому снегу и в гору. Сил не хватит, да и березин может не выдержать. Предыдущая станция поезда, там был какой-то полустанок, там фонарь, наверняка там жильё и люди. задыхаясь, обливаясь под свитером потом Филонов снова упал рядом с инженером и обняв его прижался к его телу. Нет, не согреться так ни самому, ни его не согреть, а у парня лицо уже белое. И Павел затормошил раненого, приводя в чувство, а потом потащил его дальше. Не сразу до лейтенанта дошло, что снег не так глубок и идти уже легче. а в р а г кончился, и они оказались в ельнике. Тогда Павел принялся ломать еловые лапы, укладывать их на снег. Потом он помог березину улечься на лапы, привязав рукава многострадального т е л ь н и к а к л а п а м и потащил раненого снова. Теперь дело пошло легче. Лапы хорошо скользили по снегу, а рукава тельняшки теперь не сдавливали раненого, не причиняли ему нестерпимой боли. Вот только насколько хватит у меня сил, беспокоился Филонов. Ведь не могу уже, хочется просто упасть и л е ж а т ь в полной п р о с т р а ц и и Павел упал на колени, потом на руки, пальцы уже не держали узел связанной тельняшки, в глазах плыло, мелькали тени на белом фоне. Хватая ртом снег, лейтенант поднял лицо и увидел избушку. м и р и щ и т с я галлюцинации? Нет же, вон она под ы в а м и стоит на берегу. Точно, это большое озеро, а на берегу рыбацкая избушка, добротная, сложенная из брёвен, и ему она не снится, не видится. Матвей, живем. Хотел крикнуть Павел, но из его рта вырывалось нечто похожее на хриплый к л ё к о т и откуда только взялись силы. Филонов поднялся на ноги, снова ухватился за узел нарванной тельняшки и потащил лапник с телом к хижине. Вот она, всего метров двести. р о д и м а я стоит, ждет, спасительница. Павел старался не думать, что дверь может быть просто заколочена гвоздями, так что ему ее не открыть, что там внутри ничего нет, холодно и они просто з а м е р з н у т лежа на земляном полу в заледеневшей хижине. Черт, я просто подожгу ее и мы согреемся. Сочаяним т е подумал л е й т е н а н т и все тащил и тащил березина. Вот и дверь из плотно подогнанных досок, ручка деревянная и крупная, выточенная из куска дерева. Павел стал хватать ее замершими руками с нежностью гладить, и вдруг до него дошло, что дверь закрыта всего лишь на задвижку, железная полоса с болтом, которая служит рукояткой. Павел обдирая пальцы сдвинул примёрзший металл и дверь открылась наружу. Он мельком успел заметить, что внутри есть окно, стол, какая-то лавка или лежанка, что внутри деревянный пол. Он не стал рассматривать внутреннее убранство избушки, поскорее затащил внутрь раненого инженера и захлопнул дверь. Не прошло и часа, как в хижине потеплело. Старая буржуйка, стоявшая посреди комнаты, мгновенно накалилась. Дров не было, но имелась лавка, которую Павел разломал старым ржавым топором то и дело соскакивавшим с расколотого топорища. Сначала лавка, потом можно разломать и стол, но пока дров хватит. Он сидел и смотрел на задремавшего Березина, как у того п о р о з о в е л и щеки. Ничего, то ли еще будет. Старый чайник на полке, мятая коробка, в которой несколько кусочков засохшего сахара и пара ложек прелого старого чая. Илонов даже на это не рассчитывал, сил не оставалось совсем, д о такой степени совсем, что не хотелось даже есть, только лежать и спать. Ты как? спросил Павел Березина, увидев, что тот открыл глаза. Лихорадит, прошептал раненый, или от холода, или от раны, не знаю. Не дотащишь ты меня. Это что за мысли? Бодро возмутился Павел. Вон сколько тащил. Отдохнем, согреемся, подсушимся и снова потащу. Это дружок мой долг, работа моя. Они лежали молча, думая каждый о своем. Березин о том, что, видать, умрет он по дороге, так и не увидев больше никого, кроме этого лейтенанта, а дома мать, сестренки. Афилонов думал о другом. Дотащить он обязан инженера не просто до своих, он его должен дотащить живым, чтобы вылечить, потому что этот парень располагает важными сведениями. Его убить хотел его же друг. Только вот друг ли? В голову лезли другие мысли, самые дурацкие тоже. У тебя девушка есть? Вдруг спросил Березин, глядя в потолок. Была. Молча в ответил Павел и сердце снова сжалось от боли, от воспоминаний. Поссорились, разошлись, умерла. Опять после долгого молчания ответил Филонов. Погибла, несчастный случай. А у тебя? Как все похоже, мрачно ответил Матвей. И у меня была девушка, только она не знала, что я ее любил, а может и знала. И она тоже погибла, а я не успел ей ничего сказать. Погибла? Павел удивленно посмотрел на инженера, начинает догадываться, о ком тот говорит. Да, она у нас в КБ работала, ты ее знал, наверное. Это Алина Викулова, замечательная, серьезная и из хорошей семьи. Отец инженер умнейший, но погиб. Ты помнишь эту историю? А я ей так и не признался в любви. Не знаю, кому легче. Я вот признался, мы любили друг друга. А смерть нас разлучила, забрала ее у меня. Да, смерть, тихо сказал инженер. Она богатый урожай собрала за эти годы, а мы с тобой так, б ы л и н о ч к и под ее ногами. н а м бы самим выжить выбраться отсюда к людям, к жилью. У меня плечо о н е м е л о не чувствует ничего. Это так должно быть. Слушай меня, м а т в е й тебя тащить опасно, рана может снова открыться. Я оставлю тебя здесь и стоплю печку, оставлю рядом воду в чайнике, а сам пойду за помощью. Мы поступим таким образом. Один я успею быстрее привести помощь врача, чем мы будем ползти с тобой по бездорожью. Понял ты меня? Понял. Чего же не понять? Прошептал раненый. Ты дурак! заорал Филонов, почувствовав о б р е ч ё н н ы й интонацией в голосе инженера. Какого чёрта я тащил столько тебя, доставал изо врага? Ты что решил, что я тебя брошу? Да ты не представляешь даже, до какой степени ты ценный свидетель, ценный человек. Да тебе цены нет. А чего ты разорался? С тихой улыбкой спросил Березин. Я ничего такого и не подумал. Иди, конечно.